Глава одиннадцатая. Явью станет сказка. Зираж виду не подал, если и удивился приказу командора. Забрал меня под свое руководство в медотсек прямо из синего зала, где я ожидал его после разговора с Шанриасом. Приятно снова очутиться здесь не в качестве беспомощного груза. Несмотря на неизвестные намерения командора, я благодарна, данные мне возможности вернуться к работе. И если трезво оценить, вряд ли была бы полезна чем-то другим. Док уделяет мне немного времени, выдает узкий браслет из матового металла с небольшим дисплеем и набором сенсорных кнопок. Это не только связь и часы, но и доступ к разного рода помещениям, аналог наших часов, но больше заточен для пребывания на звездолете. Защёлкнув его на руке, удовлетворенно улыбаюсь. Браслет почти невесомый и плотно обхватывает моё тонкое запястье. Также Зейраж вручает тубус со свернутым листом-планшетом внутри и удостоверение личности. Теперь я официально житель Змеиной империи Шайрас, со всеми привилегиями, обязанностями и ответственностью. Быстро они подсуетились. Короткий инструктаж, и главный целитель звездолета уползает спасать пациентов после очередной вылазки, предоставляя мне простор действий. То, что надо. Разворачиваю теперь уже личный планшет и снова окунаюсь в библиотеку. Мне нужны не только медицинские сведения. В планер накидываю темы и вопросы на ближайшую неделю. Дополнительно выделяю часы на ознакомление с местной техникой и методами исследований. В своей работе я постоянно училась новому, но темпы были не столь резвые. Змеедок предложил мне Шайрасский метод быстрого обучения военных, но я собираюсь справиться сама. Не стоит вмешиваться дополнительно в мой пострадавший мозг нечеловеческими технологиями. Вероятно, здешний метод обучения языку еще аукнется в будущем, кто знает. С разрешения командора мне предоставили доступ к куда более глубоким и обширным сведениям. Пока, куда не ткнусь, доступ есть. Значит, смогу углубленно погрузиться в собранные и измеренные данные, а не гадать на кофейной гуще, как в предыдущей неделе. От Зейраша толку тоже было немного. Часто он хитро щурил глаза, Ссылаясь то на запреты, то на свою занятость, и шустро исчезал. Возможно, теперь, когда я под его началом, у нас будут более продуктивные разговоры. Когда мозги закипают, приступаю к практической части исследований. Сначала беру анализы у себя и отправляю в анализатор: Хочу оценить результаты скопом. И ничего не нахожу. Референсы и набор исследований отличаются от людских, но база и справочник довольно подробные. По ним становится ясно, среди шайрасов людей не один, не десять, а куда больше. Было с чего собрать статистику. Вопреки ожиданиям, все в норме. Могу похвастаться идеальным здоровьем. Каких-либо следов химии и лекарств анализатор тоже не обнаруживает. Кроме витаминов, которыми обогащают местную кухню. Это обычная практика для дальних полетов. Длительное воздействие искусственных света и гравитации, многократное очищение воздуха и воды, концентраты в питании и клетчатка, выращенная на гидропонике, не оставляют выбора. Добавлять витамины куда проще и дешевле, чем восстанавливать изможденных астронавтов. Загадка моих чрезмерных реакций на Шанриаса – остается нерешенной. Бросать ее не собираюсь, но отложить придется. А пока буду держаться от него подальше. Мне нужна холодная голова, а не разжиженная масса в черепной коробке. Следом загружаю в аппарат кровь на акшайрасов, которые находятся в медблоке в данный момент. Сейчас меня больше интересуют не биохимические и гормональные показатели. С ними разберусь позже. Мне интересен геном этой расы. Можно воспользоваться библиотекой, но хочу освоить новое для себя оборудование. Мне нужна практика и как можно больше. Система, закончив анализ, подгружает модель ДНК на голый экран. В неверии застываю и потрясенно шепчу. Химеры! Аш! Покажи мне ДНК шайрасов, На тот момент, как его расшифровали, прошу помощника корабля, немного придя в себя. Ошибки быть не может. Я проверила всех наагов в медблоке и после сверилась с библиотекой. «Будет исполнено», — искусственный интеллект послушно выдает на голограмме причудливую нить генома. «Опять то же плетение. Два набора генов в одном организме» значит, это давняя и стойкая мутация. Это многое объясняет. Шайрасы не такой уж и чуждый нам вид организма. Они почти люди или змеи, в которых много от людей. Очень интересные выверты эволюции в другой части Вселенной. Не могу стоять на месте, поэтому в размышлениях широкими шагами пересекаю лабораторию туда и обратно. Пока я валялась в медблоке, эта информация была скрыта, учитывая нестабильность моей психики в тот период и панические атаки не зря, мне и так пришлось непросто. Смахивающим жестом вниз убираю голограмму и ухожу в свой недавно полученный угол. В тишине и одиночестве легче думать и искать дополнительные сведения. Я, как могла, обжила выделенную мне скромную каюту младшего персонала. Личных вещей у меня почти нет, поэтому процесс получился весьма быстрым и не впечатляющим. Каюта в бело-сером и голубом цвете совершенно точно предназначена для человека. Меня более чем устраивает такая гамма. Может, немного больничные цвета, но зато выглядит чисто и лаконично. Освещение, как в медотсеке, светящийся потолок с настраиваемой интенсивностью и дополнительно овальный светильник на стене у кровати. Компактная односпальная кровать, я едва на нее умещаюсь со своим ростом. Небольшой столик со стулом, терминал, утопленный в стену у двери, для доставки питания и не особо крупных предметов. Там же встроенные в нишу очиститель для одежды, утилизатор, контейнер для индивидуальной доставки вещей покрупнее. Шкаф узкий, но для одного человека вполне достаточный. В нем обнаруживаю минимум одежды, такую же тунику и штаны, рубашку с более строгими брюками и нижнее белье. Что стол, что кровать, все с округлыми краями, остальное максимально укомплектовано в стены. Весьма практично. В гигиеническом отсеке с трудом можно развернуться. Здесь раковина с зеркалом унитаз, гигиенические принадлежности и даже полотенца, а не только воздушная сушка. Удивило, что в ионном душе в такой маленькой каюте доступна подача воды. Не затейливо и просто, но свое. На данном этапе мне пока не ясна система оплаты для таких, как я, но, надеюсь, вскоре смогу обзавестись всем необходимым. За три года в пустыне, Мой уровень притязаний сильно снизился. Чистая вода, качественная еда и мягкая постель. Об этом на преисподней можно было лишь мечтать. Каким образом произошла модификация генома, узнаю у Зейраша. Глаза сегодня уже устали от планшета. И все равно собираюсь идти на ужин в трапезную на этом же эшелоне. В обед я просто не перекусила в лаборатории одним из стандартных питательных наборов. А преобразование змеиного хвоста в ноги? Уму непостижимо. Как возможна трансформация на таком уровне? Это не цвет кожи поменять, а куда более сложные изменения. Мне не удается сильно погрузиться в анализ. Часы в браслете сигнализируют о встрече с новым начальником. Он не только мой руководитель в медблоке, но и будет помогать и курировать по всем вопросам. И совместное посещение столовой тоже входит в этот перечень. С интересом разворачиваю медицинский костюм. Его успели доставить в мою комнату. Большим удивлением для меня стало, что у экипажа своя швея. Кроме подгонки формы, можно было заказать и другую одежду. Медицинский персонал относится к числу тех, имеет возможность выбирать не только из доступной картотеки, но и что-то свое. А Шайрасы любят красиво жить. Вот уж верно, это не является необходимостью в космосе. Новая форма, идеально отглаженная, лежит в закрытом контейнере у двери. Наспех переодеваюсь в вещи непривычного для меня антрацитового цвета с зелеными тонкими полосками вдоль штанин и рукавов и выхожу и чуть не врезаюсь в Змеедока. Зейраж, не успела расспросить Аша, да и хотела переговорить с тобой, несколько нетерпеливо начинаю я. «Прямо сейчас?» — уточняет целитель. Или в трапезной поговорим. Уточняет целитель. «Лучше сейчас. Наверняка в столовой будет шумно. Ты же понимаешь, насколько ваша раса интересна для меня. Поэтому я решила начать с вашего генома и вижу, как Зираж довольно скалится. Значит, ты уже в курсе, что на шайрасы генномодифицированный организм. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжает. Мы только предполагаем, когда это произошло, что-то около сотни тысяч лет назад. Обычно аналогичной перестройке подвержены более простые организмы и клетки. Но в тот момент наша родина потала оказалась во власти бушующего солнца. Мощное излучение сурьи определенной волны, тепловой шок и, возможно, вирусы способствовали внедрению еще одной нити ДНК в организм человека. Тогда по неизвестной причине люди не вымерли, а стали активно мутировать. То есть основой послужил все-таки человеческий организм, конкретизирую я? Да, безусловно. Все наши исследования говорят об этом. Предполагаем, что процесс был небыстрый. У наших предков стали появляться особенные дети, которых становилось все больше. К сожалению, данных, как происходило принятие мутировавших индивидуумов в популяции, у нас нет. Не исключено, что первых детей уничтожили, как рожденных с непонятными и новыми уродствами но чужеродный генетический материал был внесен в геном человека. Изменить или остановить это оказалось уже невозможно. Необратимый процесс. Постепенно, путем естественного скрещивания и эволюции, раса расов приобрела тот вид, с которым ты имеешь дело сейчас, озвучивает факты Зейраш. И да, в парах с людьми всегда рождаются дети с двойным набором генов, и всегда с хвостом», – добавляет он. «Доминирующий геном. Вроде бы я догадывалась о чем-то таком, но одно дело предполагать, а другое – когда тебе это вываливают как есть». «Теперь можем идти в столовую», – осведомляется целитель, внимательно изучая оторопевшую меня. «Зираж, я так и не поняла до конца механизм вашей трансформации. Везде написано довольно расплывчато. А здесь все сложно, Рай. Я медик, люблю все доказанное и понятное. Но трансформация на Акшай расов – это как космос. Мы сами не все о ней знаем. Ее способны вынести только взрослые шайрасы мужского пола. И то далеко не все. Это как начать идти, но нельзя остановиться до конца пути. С каждым разом все происходит легче. Этот навык тренируется. Но первый раз всегда самый тяжелый и рискованный. Считай, второе рождение Шайраса. Процесс длится около суток. Несмотря на боли и ужасающий дискомфорт, ты должен в концентрации держать цель. И тогда тело меняется. А что бывает с теми, кто не смог довести дело до конца? Меня сковывает ужас. Стоит представить состояние состояние наагов. «Тебе лучше не знать этого, маленькая землянка, и не видеть», – напористо заявляет Зейраш. Прислушаюсь я лучше к его рекомендациям. Есть мне, естественно, расхотелось. Отношусь к тем людям, кому в стрессе надо уговорить себя проглотить хоть маленький кусочек еды. Но в трапезную все же иду. Не хочу в свой первый рабочий день разворачиваться и уходить в каюту. Заодно переварю ту мысль, что захотишая расы они и без войны станут доминирующей расой. Несколько поколений смешанных браков и двойной геном распространится по всей земной коалиции. Замещение текущего людского с одной нитью ДНК – это просто вопрос времени. Не это ли знали в правлении и старались избежать, уничтожая всех людей, кто хоть чуть-чуть приблизился к правде и к шайрасам.